— Ведь это вы его посадили, — сказал Орис, — его вы недовольны приговором. — Его засудили, — ответил Карл. — Вам-то что? Адвокатом у Джека был молодой итальянец из Крэпса, назначенный судом. Его кандидатуру одобрил судья, потому что знал, что таким легко он управится. первая ошибкой адвоката была попытка дать отвод судье. — Зопросы отклонили, — сказал Орис. — Да, да, вот именно. Он хотел отвезти судью на том основании, что судья, не скрывая, поддерживает «Куклус-клан», организацию, в которой состояли все семеро убитых Джеком парней. Судья пригрозил адвокату, если будет копать под него и обвинят в неуважении к суду и упекут за решетку. Орис пожелал узнать, на чем строилась линия защиты. — На том, — ответил Карл, — что Несторлот не имел права инспектировать злачные заведения а его подручные заявились в придорожный бордель с ружьями и факелами. Свидетели обвинения показали, обвиняемый хладнокровно расстрелял семерых их друзей, у которых остались жены и дети. Они только и хотели, чтобы в их округе соблюдали законы. Обвинитель, продолжал Карл, квалифицировал дело как «имеющие место при необычайных обстоятельствах, при которых нарушители закона стали жертвами». — Однако благодаря этому вашего сына обвинили в непреднамеренном убийстве, а не в убийстве в первой степени, то есть при отягчающих обстоятельствах. И дали двадцать лет, — кивнул Орис. По-моему, большего срока судья назначит просто не смог. — Где он отбывает наказание? — По Калистере. — Там же, где и раньше. — Куда ты его упек? — чуть не сказал Карл, но сдержался и вспомнил, какой вопрос задал ему мистер Беллмонд совсем недавно. — Вам-то что? Газетчики расписали вас настоящим героем. Выстрели Нестора, Лотта и трех его подручных. Как вышел, что вас ни в чем не обвинили? На суде выяснилось, что я прибыл в бордель, чтобы закрыть его. Нестор Лотт напал на представителя власти по ошибке. Я был свидетелем обвинения, но меня не вызывали давать показания. Обвинителю показалось, что мои слова могут помочь адвокату Джека переквалифицировать дело в убийство в целях самообороны. Суд занял полтора дня, а сегодня утром бездяжные вынесли приговор за час. Они ведь как считают? Джек грабил банки, да? Грабил, значит, за решетку его. — Почему вам не по душе приговор? — спросил Орис. — Я придирчивый. По-моему, он должен сидеть в тюрьме, но не за это дело. Служба федеральных маршалов Канзас-Сити объявила его в розыск. Во время налета на банк он застрелил 78-летнего старика-охранника. Охранник умер? Да, умер. Стрелять Джек умеет. И неважно, отсидит он свой срок, здесь или выйдет после пересмотра дела, добившись оправдательного приговора, я, наверное, отвезу его в Канзас-Сити и непременно отвезу, так же, как привез сюда. Урис снова оперса подлокотники и поерзал в кресле, усаживаясь поудобней Я читал о вас. Он медленно повел головой. Справа налево. — Несколько лет назад вы застрелили Эммета Лонга. Я видел его однажды в Сепульпе, и мне показалось, что он способен думать только о себе. Вы застрелили Пейтона брега верно? — Четырехсот ярдов. В темноте. Жаль, что мы с вами... Не познакомились раньше. — Интересность, читание, маршал, миллионер. — Деньги не мои, — пожал плечами Карл. — Деньги моего отца. — Я его знаю, Вирджилл Уэбстер. Мы предлагали ему войти в состав совета директоров отделения нашего банка Вокмалджи, но он отказался, держался довольно дружелюбно. — Ему нравится выращивать пеканы и читать газеты, — объяснил Карл не он, ни я не стремимся заниматься бизнесом, хотя до совершеннолетия, до того, как стать маршалом, я растил коров. Орис извлек карманные часы, посмотрел на них и спросил у Карла, обедал ли он. Карл покачал головой. Орис нажал кнопку интеркома и, наклонившись к аппарату, сказал, «Ондри, позвони Нельсину, не остались ли у него куриные стейки?» «Если остались, попроси отложить два. Мы скоро подойдем. С картошкой и зеленой фасолью». Он повернулся к Карлу. «Иногда крем у них уже все разбирают». Буфет Нельсона был самым любимым рестораном Карла во всей Талси. «Как можно обед где-нибудь — сказал. Вошла Одри, доложила. «Все устроено».